Самое-самое. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Беловежская пуща. Заповедный напев, заповедная даль. Так начинается песня, которую, кажется, слышали все. А если не слышали, сейчас самое время послушать. Наберите в любом поисковике «Беловежская пуща» песняры» и наслаждайтесь. И пуща, и песняры – наше национальное достояние. Они помогут правильно настроиться на поездку. Почему надо ехать? Это все, что осталось от первобытных лесов Европы. Во всех других местах их вырубили, а у нас удалось сохранить. Когда я говорю «у нас», то имею в виду Беларусь и Польшу. Пуща у нас на двоих. Граница проходит по лесам, а деревня Беловежа находится на польской стороне, хотя живут в ней сплошь белорусы. Как так вышло? Все из-за нашей турбулентной истории, конечно. Эти леса упоминаются в Ипатьевской летописи в 983 году. Здесь на зубров, туров и оленей охотился Владимир Мономах. В 1276-м князь Владимир Волынский основал неподалеку город Каменец и сегодня знаменитый древний Белой Вежей. Охранять леса начали в 1409 году. Тогда король Ягайла запретил охотиться на крупного зверя. Но польские короли сами запрет игнорировали и устраивали здесь охоты, ставшие роскошными забавами. Кто откажется продемонстрировать свою удаль, стреляя в зверей палинов, особенно когда они загнаны в специальные вольеры? Для перов короля и шляхты выстроили охотничий дворец с флигелями. После трех разделов Речи Посполитой Беловежская пуща в 1795 году вошла в состав Российской империи. Екатерина II охотиться на зубров запретила. В 1888 году Пуща стала собственностью царской семьи. Охотничий дворец построили в Беловеже. Он сохранился, но, как вы понимаете, в Польше. Очередная гримаса истории. Во время Первой мировой войны территорию Пущи оккупировали немецкие войска, которые активно заготавливали древесину ценных пород. Четко и по плану. За три года вырубили столько железа, сколько в предыдущие 300 лет. Зубров вывозили в Германию. Строили смолокурни и шпалопропиточные заводы. Проложили 300 километров узкоколейной железной дороги. Ее следы сохранились. После войны Беловежская пуща вошла в состав Польши. В 1932 создан Национальный парк в Беловеже с заповедным режимом. В 1939 году Беловежская пуща вошла в состав БССР. На ее территории организован Белорусский государственный заповедник. После Второй мировой пущи разделили на белорусскую 74,5 тысяч гектаров и польскую 55 тысяч гектаров части. Беловежская пуща печально известна как место, где умер СССР. На правительственной даче в Вискулях Станислав Шушкевич и Вячеслав Кибич от БССР Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от УССР подписали соглашение о создании СНГ. Вискули – действующая резиденция президента Беларуси. Внутрь не попадете. Можно смотреть снаружи и пообедать в ресторане. Лес. Самое главное в пуще, конечно, лес. В самую гущу реликтового вас не пустят. Он заповедный, сохраняется в первозданном виде. Но и то, что можно увидеть, впечатлит Хотя средний возраст деревьев 81 год Есть такие, что королей и царей помнят Им по 250-350 лет Более тысячи деревьев филиканов, Царь-дуб и другие дубы, которым по 400-600 лет Ясени и сосны 250-350 лет 200-летние ели Кстати, ели – самые высокие деревья До 50 метров Беловежская пуща – самый разнообразный лес Европы. По числу видов и растений ему нет равных – 958 видов. Значительная часть занесены в Международную красную книгу. 260 видов мхов и мухообразных, более 290 видов лишайников и 570 видов грибов. Но ну и главное – воздух здесь волшебный. Зубры и другие животные. В Беловежской пуще живут 250 видов млекопитающих и птиц. Но, конечно, царь этих мест, ради встречи с которым приезжают большинство туристов, зубр или европейский бизон. Учет зубров начали вести в 1809 году, но из-за царских охот и войн популяция неизменно уменьшалась. Последнего зубра в 1921-м убил егерь Шпакович. Работу по восстановлению популяции зубров начали в 1932 году. После Второй мировой войны в Польше осталось не только беловеже, но и зубропитомник. Поляки передали белорусам пять зубров, которые и стали родоначальниками нынешней зубриной популяции белорусской части Пущи. К 1953 году зубров стало 19, их выпустили на волю. Сегодня в Пуще более 1200 зубров, в основном на вольном выпасе. Самая большая проблема – родственное скрещивание. Большинство зубров – родственники, что, конечно, нехорошо для популяции. Это вызывает генетические заболевания, животные мельчают. Но ученые с этим борются, возя для генетического разнообразия зубров из других мест, в том числе из России. Музей природы и вольеры с животными. Это один из лучших подобных музеев в Беларуси и самый посещаемый. Рассказывает об истории Беловежской пущи, создает атмосферу присутствия среди первобытной природы. Рядом с музеем есть демонстрационные вольеры с обитателями пущи – зубры, олени, косули, рысь, волки, лисы, хищные птицы. Прогулка по вольерам занимает, как правило, 1 два часа. Поместье белорусского Деда Мороза. Над его созданием трудились лучшие мастера резьбы по дереву, создавшие украшенные ажурной резьбой домики, скульптуры сказочных персонажей и многое другое. Экскурсии проводят Каргота, сестра Бабы Яги, отказавшаяся от злых дел. Зимой, и особенно под Новый год, поместье становится место настоящего паломничества. Из Минска сюда ходят специальные поезда. Покупать билеты на поезд и экскурсии лучше заранее. Археологический музей под открытым небом. К музею ведет насыпная дорога, переходящая в деревянную мостовую, проложенную над болотистой местностью. На возвышенности тропа упирается в укрепленное городище, окруженное рвами с водой, со сторожевой башней, увенчанной частоколом, деревянной стеной и входными воротами, высотой почти 10 метров. Для строительства древнего поселения использовалась древесины из пущи. Работы выполнялись вручную, для максимального соответствия историческим оригиналам. Здесь можно узнать, как укрепляли и защищали свои поселения древние люди, как строили, утепляли и обустраивали свои дома, как вели домашнее хозяйство. Большинство экспонатов – копии. Музей народного быта и старинных технологий находится в деревне Переров на территории пущи. Когда-то на этом месте располагалось лесничество с конюшнями и домом лесника. На фундаменте старинной усадьбы и построили дом-музей, воссоздав быт сельских жителей Пущи XIX века. Рядом есть кафе «Хуторок», в котором накормят и угостят местной самогонкой. Говорят, однажды настойка по старинному рецепту угостили охотившегося здесь первого секретаря ЦК КПСС Хрущева. И так ему понравился напиток, что вскоре к егерю домой приехали специалисты-пищевики. Записали рецептуру и тонкости приготовления 40 дней настаивается на 40 травах и лечит от 40 болезней Местные называли ее пущанкой, а мы знаем, как Беловежскую Экскурсии Вход на территорию национального парка бесплатный А вот туристические маршруты, та часть пуща, где находится все самое интересное Лес, озеро, вольеры с животными, уже за деньги Есть несколько пешеходных Докудова – 6 километров, Озерное кольцо – 5,8 километров и велосипедных. Царская поляна – 10 километров, Лесные тайны – 16 километров, Звериный переход – 19 километров, Большое путешествие – 27 километров, Еленский бор – 12,9 километров. Велосипеды можно взять на прокат. Есть также несколько вариантов автобусных экскурсий. Экзотик. Беловежская пуща – не только заповедник но и лесоохотничье хозяйство, которое организовывает рыбалку и охоту. Можно и рыбачить, и даже охотиться на дикого кабана, благородного оленя, лося, косулю и лань. Иногда можно поохотиться даже на зубра, но это происходит крайне редко и только на выбракованных животных. Организацией охоты занимается Национальный парк «Беловежская пуща».